205. Питсбургская платформа 1885, Колумбусская платформа 1937. В 1885 году группа реформистских раввинов собралась в Питсбурге и пересмотрела само понятие иудаизма. Отныне, постановили они, обязательным должно быть соблюдение этики Торы а не ее ритуала. По-прежнему остается в силе заповедь возлюбить ближнего своего, но не кашрут или субботние ограничения. Составители документа, известного как Питтсбургская платформа, считали, что ритуалы препятствуют осуществлению миссии Израиля, заключавшейся в утверждении универсальных норм морали. Ритуалы же Подобные кашрут, с их точки зрения, изолировали еврейскую общину от соседей, делая почти невозможным прием пищи в домах неевреев. Стремясь свести до минимума барьеры, отделяющие евреев от неевреев, эти раввины постановили, что евреи уже не народ, а лишь религиозная община. Это способствовало тому, что в течение десятилетней большинству реформистских лидеров выступило потихонечку против сионизма в 1907 году, Трое преподавателей колледжа Еврейского союза были вынуждены подать в отставку, так как поддерживали идею создания еврейского национального государства. Впоследствии, однако, ведущие позиции в американском сионизме заняли реформистские раввины Абахилл Эль Сильвер и Стефан Вайс. Спустя полвека после принятия питтсбургской платформы на съезде раввинов 937 Колумбус штата Гайо реформистское движение признало, что евреи это народ, И многие реформисты и евреи с относятся к усилиям сионистов по воссозданию еврейского государства в Эра Цисрая. Пересмотр этих позиций была часть реакции на растущую угрозу со стороны Гитлера. Когда большинство европейских евреев отказались оказались в отчаянном положении, реформисты отнеслись к своим братьям-евреям как членам одной огромной семьи. Осознав ложность утверждения о том, что ее не связывают воедино никакие узы, обусловленные общностью еврейского народа. Незначительное, но влиятельное меньшинство реформистских раввинов было возмущено новой Колумбусской платформой. Считая изменения принципом питсбургской платформы, они решили создать Американский совет иудаизм В настоящее время мало кому известный, хотя в 40-х годах он оказывал заметное влияние на жизнь еврея. Лидеры этой организации давали в комитетах Конгресса США показания против сионизма. А в 43-м крупнейшая реформистская община Хьюстона, штат Техас, солидарная с Американским Советом иудаизма, решила лишь лишить права голоса любого своего члена, который окажется просионистом или считает евреев единым народом, по мнению Совета. Иудаизм – универсальная этическая система, где ритуалы играют необязательную и незначительную роль, а сионизм и вовсе никакой. Эдвард Бергел, Бергер, долгое время занимавший пост директора этого совета, стал, вероятно, самым ненавистным для своих братьев, по за всю историю США. Уместно заметить, что в сегодняшнем национальном самосознании большинства реформистов понятие единого еврейского народа, играют все-таки более важную роль, чем религиозность.